«Лошадки-полосатики». Ходят в Африке лошадки все в полосках, как тетрадки. Зебры в Африке живут, травку свежую жуют. Свой вожак есть у лошадок. Любит строгий он порядок. Приструнить всегда готов самых рьяных шелунов Если враг нагрянет вдруг, образуют зебры круг. Жеребят, закрыв собою, все они готовы к